Глава 16. Да какой к чертям собачьим это имеет отношение к чему бы то ни было? Марс смотрел с больничной койки на Декера, невозмутимо взиравшего на него. Богурт, находившийся рядом с Амусом, выглядел озадаченным. Миллиган предпочел остаться в машине, чтобы сделать несколько телефонных звонков. Деликатно кашлянув, Декер пояснил. «Я уже говорил вам, что никакие детали не могут быть настолько несущественными, чтобы их игнорировать». Номер стоил 25 баксов. Так почему бы не заплатить наличными? Зачем снимать деньги с кредитки? Где мой адвокат? Требовательно вопросил Марс. Где мэри? Полагаю, удалилась, ответил Деккер. Ну, мы можем позвонить ей и дождаться, пока она подъедет. Но будет быстрее, если вы просто ответите на вопросы. Он чуточку помолчал. Так почему кредиткой? Это было больше 20 лет назад. Я не помню. Ну, просто уделите секундочку, пошевелите мозгами, больше я ни о чем не прошу. Поначалу Марс выглядел сбитым с толку, но вид искреннего интереса на лице Деккера убедил его откинуться на подушку и исполнить его просьбу. Спустя примерно минуту он заговорил, «Ладно, первым делом я и намеревался расплатиться налом. Я не любил пользоваться карточкой, вот только наличных у меня не хватило». Правда говоря, по-моему, у меня их вообще не было. Вы отправились на свидание с женщиной без наличных в кармане? Вы выбирались поесть, ходили в кино, заказывали еду на дом? На этом и протратились? Мы никуда не ходили, сидели у нее дома, у нас было пиво и никаких наркотиков. Вы сказали, у нее была какая-то шмаль? Ну, Эллен забила косячок, но без меня. А вы ни разу не поинтересовались, почему она живет в тему таракане? «Нет. Просто предположил, что у нее есть веские причины. Наверное, просто дешево. Она была в колледже? У нее была работа? По-моему, Эллен имела какое-то отношение к пиару. Кажется, упоминала какие-то события по поводу встреч выпускников. Она для этого подходила. Очень миленькая, очень компанейская. Так вы обнаружили, что остались безналичных, когда собирались заплатить парню в мотеле?» «По-моему, да». А вы не помните, были ли у вас наличные до того, как вы отправились к Таннер в гости? — Ну, раз у меня не было ни гроша после ухода от нее, а там я ничего не тратил, то, должно быть, ответом будет нет. — Нет. На самом деле это не отвечает на мой вопрос. Вы заглядывали в бумажник, прежде чем отправиться к Таннер? Если да, были в вашем бумажнике наличные? — Вы хоть смутно догадываетесь, куда он клонит? — поглядел Марс на Богарта. Тот промолчал, и Мелвин снова перевел взгляд на Декера. «Ну, не помню вот, ну просто не помню. Где вы получили кредитную карту?» «Не от какого-нибудь клуба поддержки выпускников или типа того. Все было совершенно по чесноку. На это мне наплевать. Я просто хочу знать, где вы ее взяли?» «От родителей. Я окончил колледж. В последние два семестра попал в список лучших студентов. Это была награда. Лимит низкий, но быть ее владельцем — это круто». «До тех пор у меня кредиток не было, как и после», — добавил он сухо. «И вы воспользовались ею, чтобы заплатить за номер в мотеле?» «Ага. И очень удачно, потому что нала у меня не было». «Он прокатал карту через ручную машинку?» «Ага, такую, где ладонью толкают вперед-назад. Клерк мотеля показал, что позвонил для списания, дабы убедиться, что карта действует». «Вы видели, как он это сделал?» «Ага. Я ничуть не удивился». Я был черным юношей, явившимся посреди ночи. Наверное, он подумал, что я стырил карту. Навряд ли он был болельщиком студенческого футбола. «Значит, он звонил при вас?» «Ага». «А что он сказал по телефону?» «Ну, не помню. Наверное, то, что говорят, когда проверяют, пройдет ли платеж. Вообще-то я не прислушивался». «И он сказал, что это произошло около часа пятнадцати ночи», — задумчиво кивнул Декер. — Ну, это байда, потому что было около одиннадцати. От дома Эллен до мотеля всего около часа. Это я знаю наверняка, ездил много раз. — И это была короткая дорога домой? — Чел! — Это была единственная дорога. — И когда ваша машина сдохла? — Как раз, когда я проезжал мимо мотеля. — Повезло. — Может, не так уж и повезло. — Тогда вы и решили там переночевать? — Нет, первым делом я подумал, что надо бы попробовать завести машину. — Не удалось сидел на парковке минут пять пытаясь ее завести но не гугу -гу. потом пошел в конторном отеле чувак вышел из комнатки в задней части я сказал ему что у меня беда с машиной что хочу позвонить в службу эвакуации и что он на это ответил поспешно осведомился декер сказал что поблизости есть только одна в часах в двух езды и что она закрыта и вы приняли это объяснение уточнил декер ну ага до тех пор я ни разу не ломался Батя был дока по части машин, чинил любые поломки, так что мне и в голову не приходило ехать в сервис. Так что, хоть я и знал окрестности, не имел ни малейшего понятия, где ближайшая автоэвакуация. — Вы сказали, что были у меня дома? — Да. — Ну, это техасская глухомань. Тогда тот мотель был единственным, бог весь на сколько миль. — Так, значит, узнав, что не можете вызвать эвакуатор, вы решили остановиться в мотеле? — Ага. Тогда я планировал позвонить в эвакуацию утром, а может, батя. Только потом пришла полиция, и тогда я узнал, что стряслось. — Они узнали о вашем местонахождении благодаря операциям по вашей кредитной карте? — Наверное, — согласился Марс. — Почему вы не позвонили родителям в ту ночь? — встрял Богарт. Они могли бы заехать за вами. Бросив на него одобрительный взгляд, Декер снова обернулся к Марсу. — У меня не было телефона, — ответил Мелвин. «Наверное, можно было воспользоваться телефоном мотеля, но было уже поздно, а я не хотел их будить». «Но если бы они проснулись на завтра утром и обнаружили ваше отсутствие, они встревожились бы», — вел свой Богарт. «Слушайте, я был взрослый человек. Мне уже доводилось не ночевать дома. Уезжая, я сказал, что могу припоздниться, а то и поехать прямиком на тренировку, если переночую у Эллен. Вещи были у меня в машине. Так что дома меня не ждали». «Тогда почему вы не переночевали у Эллен?» — спросил Декер. Марс устремил взгляд на свое запястье, охваченное браслетом наручников. «Слушайте, у нас был секс. Она была горячая штучка, последняя женщина, с которой я спал за 20 лет. Но... но что?» — встрепенулся Богарт. «После драфта я был бы богат, а она... по-моему, она хотела причаститься...» «Что, за мужеством? «И давно вы с ней встречались?» «Слушайте, в том-то и дело. Не так давно. Типа пару недель. Я и не думал жениться. Дьявол, я даже не знал, где буду жить. Это зависело от того, какая команда меня задрафтовала бы». «Так значит, вы двое поспорили?» «Я бы не сказал, что поспорили, просто обсуждали». «И каков же был результат этой дискуссии?» — поинтересовался Декер. «Она вежливо попросила меня убираться к чертям из ее дома, и именно так я и поступил». Деккер издал тяжкий вздох, — Когда я спрашивал вас об этом в первый раз, вы сказали, что уехали домой, чтобы завалиться на боковую, потому что на следующее утро у вас была индивидуальная тренировка. — Опять же, это ни черта не имеет касательства ни к чему, — рявкнул Марс. — А этот Баклан волобами заявил, что убил моих родителей. — Так почему вам не допросить эту задницу и не оставить меня в покое? — Мы собираемся допросить его, — сообщил Богарт. но у нас есть вопросы и к вам. «Этот чел думает, что я вру», — Марс ткнул пальцем в Декера. «Думает, я на такое способен. У него зуб на меня за то, что я надрал ему жобу в Коламбусе. Лонгхорны потоптали Бакаев. Он наверняка чертовски необъективен. Типа козла, выступавшего против меня обвинителем. Вы знаете, что он был из Теннесси? Президент клуба болельщиков и все такое. Но ведь это бредятина, а!» «Может, вы удивитесь, — мягко возразил Декер. но для большинства людей...» Жизнь не зациклена на футболе. Я не смотрел ни одного матча Бакайс с самого выпуска. Мне глубоко начхать, играли ли вы за Хорнс и надрали ли мне жопу лет двадцать назад. Мне не начхать только на то, что случилось с вашими родителями. Ну, вот и славно. Я сказал вам все, что мне об этом известно. А если этого мало, что ж, очень жаль. Повернувшись в кровати, Мелвин уставился в стену. Богарт... Бросил взгляд на Декера по-прежнему не отводившего глаз от Марса. «В вашей машине нашли кровь вашей матери. У вас имеется какое-нибудь объяснение, кроме того, что она попала туда с вас?» «Нет». «Не могла ли она быть в машине прежде? Может, ваша мать порезалась? Или у нее пошла носом кровь?» «Нет, ничего такого не было. Она не пользовалась моей машиной ни разу». «А вы ладили с родителями?» — продолжал расспросы и «А что?» Через плечо поинтересовался Марс. Ну, мотив, который обрисовало обвинение во время разбирательства, сводился к тому, что... «Я не знаю, что говорил тот человек», — перебил Марс, поворачиваясь обратно. По лицу его вновь разлилось спокойствие, а может, безысходность отчаяния. «Когда родители узнали, что я стану профи, они не предъявляли мне никаких требований. Я собирался заботиться о них, купить им дом, новую машину, устроить их будущее». — У меня все это было запланировано. — Вы ведь все продумывали наперед, правда? — склонил Деккер голову к плечу. — А чего ж тут плохого? — Ничего. Но обвинение представило свидетелей, утверждавших о ваших родителях обратное, что они хотели от вас больше денег, чем вы хотели им дать. — Не оба, — медленно вымолвил Марс. — Так один из них говорил что-то подобное, — резко вскинулся Богарт. Показания соответствовали истине? Потому что вы только что сказали нам, что они ничего от вас не требовали. Так вы нам лгали? Отец. Марс нервно облизнул губы. Ну, в последнюю пару месяцев он был, типа, не в себе. Ходил угрюмой и набрасывался на нас с мамой по малейшему поводу. Я даже думал, что у него крыша поехала или типа того. Но, наверное, дело было в деньгах. Он прикинул, сколько я, типа, получу с первого контракта. Это было еще до правила о новичках. Я трудился не за страх, а за совесть, и если попал в первую тройку, за подписание контракта мне светил поощрительный бонус в 7 миллионов долларов. Это было свыше 20 лет назад. Знаете, сколько это будет на нынешнее? Свыше 10 миллионов 500 тысяч, сообщил Декер. Правильно. А задаченно поглядел на него Марса, вы откуда знаете? Удачная догадка. И это только бонус? Верно. В рамках контракта получаешь больше... Но вся штука была в поощрительном бонусе. И мне светил договор лет на семь, который я мог расторгнуть через три года. Если бы я пробился в спортсмена года и возглавил гонку в лиге, то мог бы диктовать свои условия. В смысле, по сравнению с моим следующим контрактом, договор новичка выглядел бы сущими грошами. Но этот шанс вам не выпал, — подвел черту Декер. А что, незаметно? — огрызнулся Марс. — Так что же отец сказал вам на это? Хотел, чтобы я о нем позаботился. Я сказал, что так и будет. Но, подкинул Декер. Но... Но он сказал, что хочет оформить это письменно. Чтобы это носило, знаете ли, юридическую силу. Это в стенограмме слушаний не было. Богарт поглядел на Декера. Тот упорно не сводил глаз с Марса. Да, не было. И почему бы это, Мелвин? Это одна из причин того, почему я не давал показаний в суде. Марс сел в постели. «Мой адвокат боялся, что если меня об этом спросят, то я все выложу». «Что выложите?» «Что я подписал одностраничный договор, гласивший, что 30% моего контракта новичка отходит родителям». «И что же с этим контрактом стало?» — осведомился Богарт. «Думаю, это уже не играет роли». Марс испустил долгий вздох, я от него избавился. «И как же? Может, сожгли?» — резко бросил Богард. — Эй, я знаю, что в этом для меня ничего хорошего. — И это еще слабо сказано, — отрезал спецагент.